Глава 4. Черты характера, которые нам мешают. Характер мой – враг мой. У большинства людей не так много внешних врагов, как они думают. Более того, по-настоящему опасных и мешающих жить и работать врагов у большинства людей как раз-таки нет. Самый опасный враг каждого человека – это он сам. Точнее, его характер, который не позволяет ему добиться успеха ни в одной сфере жизни. Поэтому переставайте искать внешних врагов и тайных недоброжелателей, которые, скорее всего, существуют только в вашем воображении непризнанного гения и несправедливо обойденного таланта, и начинайте бороться с тем врагом, который действительно опасен. Далее приведены те черты характера, которые мешают каждому из нас стать успешным и добиться желаемого. Оцените, какие черты характера присущи вам, и посчитайте, сколько таких негативных черт вы у себя нашли. Будьте честны при подсчете, ведь кроме вас о нем никто не узнает. А говорить правду самому себе очень полезно. Если вы нашли у себя четыре отрицательные черты характера или больше, вам нужно серьезно задуматься об изменении собственного поведения и образа жизни. Итак, вот они особенности поведения, которые никогда не позволят вам стать действительно успешным и состоявшимся человеком. Первое. Чрезмерное самомнение. Ценить себя нужно, конечно. Не настолько, чтобы считать всех других неудачниками и пытаться идти по их головам. Высокомерие, заносчивость и надменность никогда не были признаками успешного человека. По таким чертам можно опознать выскочку, по-настоящему же успешный человек будет доброжелательным и спокойным. Подумайте об этом. Вторая. Грубость. Грубоватое поведение, откровенное хамство и желание замаскировать свои промахи громкими обвинениями в адрес других ни к чему хорошему никого не привели. Даже став хорошим специалистом в том деле, которому вы задумали обучаться, вы вряд ли сможете успешно применить свои знания на практике, если не научитесь ладить с людьми и признавать свои ошибки. Третье. Вспыльчивость. Если что-то не получается сразу, если жизнь не идет так, как хочется, вспыльчивый человек приходит в ярость. Гнев – деструктивное чувство. Учитесь держать себя в руках и работать над своими ошибками, а не впадать в ярость. Четвертое – зависимость. Зависимость от родных и знакомых, зависимость от мнения окружающих, зависимость от внешних обстоятельств. Ну, буквально, все вокруг мешает заниматься собой и своей жизнью. Зависимый человек в большинстве случаев просто ищет повод ничего не делать и избегает принятия решений, перекладывая ответственность за свою жизнь на других. Это путь в никуда. Пятое. Нечестность. Любители приврать по малейшему поводу и без повода себе и другим в итоге оказываются в своего рода вакууме. Доверия окружающих нет, серьезно никто не относится, о карьере можно особо не мечтать. Причем вранье себе на порядок хуже, чем вранье окружающим. Ничего не стоит убедить себя в том, что все вокруг замечательно, что вы невосимо талантливы, что пробиться не дают завистники и злопыхатели. Вот только с такими установками сидеть вам у разбитого корыта без надежды на какие-либо изменения. Шестая. Любовь к нытью. Люди, которых все не устраивает, которые любят поныть, как все вокруг плохо, пусть подумают о том, что за то время, пока они ноют, можно успеть сделать немало полезного. Оторвите от времени, которое вы отдаете нытью, полчаса и займитесь чем-нибудь полезным. Седьмая. Непоследовательность. Неумение держать свое слово и держаться выбранной линии поведения, в конце концов, сыграет с вами злую шутку. Нашли черты, которые есть и в вашем характере. Поспешите от них избавиться. Это балласт, который тянет вас вниз.